Что скажешь, Фёдор? Да, брат, видишь, тебя на концерты, небось, не приглашают, а меня пригласили в самое дворянское собрание. Ну, что же. Вот сади за стол. Вот водка. Это котлеты, это яблоки. Подкрепись. Концертант. Дальше. Во фраке я буду. И с нотами в руках. Ну? Ни ну-ка и ни запряг. А когда ты добьешься такой чести? Эх, так в хоре сгниешь. Гоголь-моголь, между прочим, буду принимать. Так что же? Вот это то же. Гоголь-моголь, говоришь. Это вещь серьезная и не дешевая. Ой, да понимаешь ли ты что-нибудь в гоголях-моголях? Куда тебе? Я не понимаю. Дурак. Гоголь-моголь делается просто.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 Черт, побери, как бы не спутаться. У меня в то время были завалящие три рубля, о которых я как будто бы забыл, сам перед собой притворился, берег на всякий случай. Купил я полбутылки коньяку, два лимона, фунт сахару, пяток крутых печеных яиц, и все это добросовестно проглотил, но опьянял.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 Как я дождался своего выхода, не помню. Помню только, что сидел в глубоком кресле, и коленка о коленку у меня стучала. Наконец, позвали меня. Вышел. зала полнешенька, фраки, мундиры, дамские светлые платья, веера, афиши, теплота, женские розовые плечи, блеск, прически, движение какое-то, шелест, мелькание, ропот. А мне должен был наш хормейстер, очень строгий человек, а рояль врал на четверть тона. И сразу я как будто позабыл все мои разученные романсы. Говорю Карлу Юлевичу, держите во Францию два гренадера. Он послушался, удивился, но послушался беспрекословно. Не мог не повиноваться. Такой день был и такой час.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 И только потом, много лет спустя, я узнал, что так только и можно начать эту очаровательную балладу. И вот подходит самый страшный момент. тот выйдет к тебе, император, навстречу твой верный солдат. О, великий император, бессмертная легенда. Я видел его скачущим между могилами ветеранов. Видел его сумрачное каменное лицо. Прекрасная и ужасное как лик судьбы. Я видел, как разверзались гробницы, И великие мертвецы выходили из них Покорные зову вождя. У меня остекленели волосы на голове, Когда я бросил эти слова в зрительный зал. И публика встала, как один человек. Тогда встала. Ну, конечно, аплодисменты и всякая такая... Чертовщина. Но вот что меня поразило и растрогало до глубины сердца. Выхожу я в полутёмный коридор, что ведет в артистическую. Руки влажные, холодные, голова горит, в горле сухо, как в бреду. И вдруг кто-то прижимается ко мне.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 Thank you.